Глава 19. Разумеется, я верю в счастливую случайность, иначе как объяснить успехи людей, которых я не выношу? План затеряться в Королевском саду провалился уже в самом начале. Да, и иномерянская тройка во главе с герцогом гордо вышла из зала приемов, добралась до сада и попыталась отсидеться в тишине до конца вечера, но коварная судьба решила по-другому. Вначале появившийся из ниоткуда живенький мужчина с усиками, представившийся маркизом-де-брасом, уволок герцога в неизвестном направлении по каким-то безотлагательным, суперсекретным делам. Эридану стоило отдать должное, он даже сопротивлялся, но маркиз был удивительно настойчив. Ну, не меч же герцогу в конце концов было доставать, чтобы отбиваться от навязчивого прилипалы. Сам же Дебрас подмигнул каждый из фрейлин, поцеловал ручки и клятвенно заверил, что с их ненаглядным герцогом ничего не случится. Но как раз в этом и намерянки и не сомневались, а вот то, что может произойти без присмотра сильного и дальнозоркого злыдни, пугало. Решение, принятое на коротком совете, что в ожидании Эридана они отсидятся в ближайшей беседке, тоже не оправдало надежд. Первые пять минут девчонкам действительно удалось остаться незамеченными, но потом сюжет принялся разворачиваться по непредвиденному сценарию. В беседку завалились дворянки. «Это вчера в академии», Они перед отбытием в Керению расставались врагами, а сегодня, объединившись под знаменами общего гнева, вновь стали лучшими подругами. Нет ничего лучше, чем дружить вдвоем против и иномерянок. — Что, хорошей жизни захотелось? — уперев руки в бока шипела Ванесса, сверля виновниц диким взглядом. Да как вы вообще посмели со своими наглыми плебейскими мордами заявиться во дворец? Графиня только что молнии не метала. Ее лицо раскраснелось и покрылось едва ли не лиловыми пятнами. Ноздри раздулись, как у разъяренного быка, а плечи гневно вздымались от шумного дыхания. Анфиска, глядя на эту женщину-паровоз, расхохоталась. «А знаешь, поправляя полы своего платья и, как бы не взначай, снимая одну из туфель, начала она. Ты сейчас в этом пышном платье похожа на такую куклу, которую в нашем мире на чайники сажают, чтобы те не остывали». И действительно, в ярком цветастом платье с юбкой а-ля пирожное безе Ванесса напоминала именно такую чайную бабу. Единственным отличием была лишь её точёная фигурка. Хотя к Ларентине этот образ подошёл бы больше, Колка добавила Белова. У неё и морда потолще, и цвет лица более свекольный. Маркиза, всё это время загораживающая своей монументальной тушей выход из беседки, после таких слов психанула и предприняла попытку накинуться на мою подругу и выдрать той пару клоков волос. Только не тут-то было. От её неловкого броска юркая пироманка уклонилась молниеносным движением, заставив при этом грузную кларентину впечататься по инерции в кованые прутья беседки. буме «Отсутствие толковой физкультуры плохо сказывается на твоих боевых навыках», — к разговору подключилась ещё и Кристина. «Пять лишних килограмм за такое короткое время без тренировок — это плачевный результат». «Поговорите мне тут ещё!» Выпалила толстуха, которой Ванесса сейчас помогала подняться. «Я уверена, что вы сюда незаконно прорвались, и всему двору это расскажу». «Боюсь ваши обвинения ложны, барышни!» раздался неожиданный мужской голос сбоку, заставив всех развернуться в его сторону. «Почтейнейших иномирских леди...» пригласил лично я. Непонятно, откуда нарисовавшийся принц Дарий стоял около куста белоснежных киренийских роз и самозабвенно вдыхал их аромат. Казалось, его ничто не интересует так сильно, как эти цветы, если бы не противоречивые косые взгляды, которые он то и дело бросал в сторону беседки, а конкретней и намерянок. — Ваше Высочество! Всей пятёрке пришлось склониться в учтивом реверансе. На поклон принц ответил и милосердной улыбкой. Своим эффектным появлением он остался доволен, а уж произведенным впечатлением так тем более. Мужчина оглядел цепким взглядом всех собравшихся перед ним и решил, что уже пора бы определяться с жертвой для охоты. Знатных дворянок он отмел сразу. Толстуха и Дылда его не устраивали как минимум происхождением. Рыжая тоже не подходила. Про её связь с одним из преподавателей академии ещё со времён прошлого бала ходили сплетни. А бывшие в употреблении дамы Дарья не очень интересовали. Оставались блондинка и брюнетка. Но вот остро заточенный каблук туфли и шпилька в руках Анфисы принца напрягали. Решив, что для начала он займётся более лёгким и явно покладистым вариантом, а именно кристиной наследник престола перешёл к более активным действиям. «Милые дамы!» – отстранился он от куста розы, при этом оторвав один из цветов. Вы все сегодня так прекрасны!» Дворянки от комплимента зарделись и кокетливо разрумянились. «Спасибо, Ваше Высочество!» — пролепетали они. И на же изобразили очередной реверанс. Сейчас каждая из них предпочитала как раз-таки не отсвечивать на фоне маркизы и графини. А вось кронпринц купится на их благородное происхождение и почти изысканные манеры. Дарья же подобный сценарий не устраивал. Не для того он по всем кустам от армии поклонниц скрывался в поисках иномерянок. Сейчас же, не теряя времени, он собирался брать быка за рога. «Кристина!» Шагнул он, уткнувшись взглядом в землю брюнетки. Вы сегодня поразили меня своей скромной красотой. Примите же этот цветок в знак моего восхищения вами. Протянутую розу Крис пыталась проигнорировать. Мол, наверное, не мне такое великое счастье привалило. Вот только принц воспринял её перепуганные глаза за очередное смущение неискушённой вниманием девушки. И розу начал ей в руки впихивать насильно. «Спасибо!» Заикаясь, пробормотала Волковская, понимая, что цветок всё же взять придётся. Вид же у неё самой с каждой минутой становился всё бледнее и несчастнее. Крис уже прикидывала те дозы яда, которые ей подольют в какой-нибудь суп или чай, милые завистницы. И ведь, судя по лицам Ванессы и Кларентины, которые буквально пожирали глазами несчастную, яд был самым безобидным способом устранения конкурентки. Масло в огонь подлил сам Дарий. «Дамы!» — обратился он к остальным присутствующим, обделённым его королевским интересом. «Не могли бы вы оставить нас наедине с несравненной Кристиной?» Эля попыталась было вякнуть, что нет, не могли, но Анфиска, вовремя раскусившая её глупую выходку, утащила подругу подальше, зажимая той рот рукой. Пыхтящие же от злобы дворянки свалились сами. Нарываться на злость Дария сейчас никому не следовало. Кристина металась взглядом по сторонам и судорожно искала пути отступления. «А вы знаете, я тяжело больна!» Наконец буркнула она первая, пришедшая в голову, когда Дарий принялся рассказывать ей о неожиданно вспыхнувших теплых чувствах. «Неизлечимо! Ветрянка! Что это за болезнь такая?» Насторожился принц, но убегать не спешил. О, это ужасная болезнь. Во время приступов я вся покрываюсь сыпью, зеленею и превращаюсь в жабу. Этой болезнью страдают все и намеряне. Несчастная даже квакнуть для убедительности хотела, но решила этот козырь приберечь напоследок. Суровый диагноз на Дария впечатление не произвел. Наоборот, теперь он проникся к Кристине еще и жалостью. «Ничего страшного, моя дорогая, я найму для вас самых лучших лекарей. А вы сами не боитесь заразиться?» С надеждой вопрошала дорогая, уже приготавливаясь квакать и призывать лягушек из ближайшего королевского пруда. Она почему-то была уверена, зелёные её услышат и явятся на помощь. Принц довольно усмехнулся и принялся просвещать глупенькую, на его взгляд, Кристину о своём врождённом даре невосприимчивости к любым болячкам, даже самым смертельным. «Я ведь даже не чихнул ни разу за всю жизнь». Гордо заявил он, поглаживая ладонь дамы сердца. «У всех прямых наследников великого Артаксара есть свои таланты и большие достоинства». При слове достоинства Кристину аж передёрнуло. «От Дария надо было линять, и чем быстрее, тем лучше». Некоторое время девушка озиралась по сторонам в надежде, что подруги приготовят какую-нибудь диверсию по её возволению. Например, Анфиса могла бы на Дарье камзол поджечь. Но в крайнем случае, если бы принца решили не предавать огню, ради такого дела Кристина была готова даже платьем своим пожертвовать – Зато можно было бы эффектно скрыться в кустах, притворившись горящим факелом. Когда надежда на помощь подруг угасла окончательно, а принц уже приготовился лабызать ручку Кристины, девушка приняла решение бежать. — Ваше Высочество! — вскакивая с лавочки, предельно учтиво начала она. — Мне срочно необходимо отлучиться! — Это куда же, бровь принца изогнулась дугой. Я могу составить вам компанию. В ужасе представив эту самую компанию, Волковская поспешно залепетала только что выдуманное оправдание. Мне в дамскую комнату и доверчиво заглядывая прямо в глаза принцу с видом, что доверяет ему самый страшный секрет, прошептала: Ну, очень экстренно понадобилось. На лице мужчины отобразился тяжелый мыслительный процесс. Шестеренки завертелись, извилины зашуршали. Догадка о том, что у леди свело живот после диковинных угощений, вызывала у принца едва ли не прилив умиления и новой волны сочувствия к иномирянке. «Бедняжка, вам точно стоит показаться лекарю!» Он схватил Кристину за ладонь и настойчиво потащил прочь из беседки. «Мы сейчас пойдем к матушкиному целителю, он быстро поставит вас на ноги». Кристине оставалось только завыть белугой. На ногах-то она как раз очень ровно стояла. А вот Дарий ее волок явно навстречу будущей смерти потому что с каждым новым шагом из тесного закутка становилось понятно, принц вытягивает и на мирянку на свет Божий, а именно к центральным аллеям Королевского сада. Туда, где кипела вся жизнь, где расхаживали сотни придворных и претенденток на руку и сердце наследника. Именно туда, где Кристине, ни за что нельзя было показываться. Попытка вырвать руку из цепких объятий чужих дланей провалилась. Дарий так хотел помочь, что сжимал пальцы барышни с цепкостью медвежьего капкана. Внезапно сбоку, в тени кустов неведомого растения, девушка разглядела силуэт незнакомого мужчины, сидящего на скамейке. Он сосредоточенно копался в чёрной сумке и, казалось, абсолютно не замечал происходящего вокруг него. На вид незнакомцу было около двадцати пяти, но опытная Крис насчёт его возможного возраста иллюзий не питала. Брюнету могло и лет триста быть, но вот скромная одежда в тёмных тонах подсказывала. Перед Кристиной молодой дворянин нижнего сословия, и он явно при исполнении. Вспыхнувший в голове план был одновременно безумен и в то же время вполне имел право на жизнь. В конце концов, рискнуть в сложившейся ситуации стоило. «Ой!» – смущенно пискнула девушка, останавливая торопливый бег. «Что, ой?» Принц обернулся и тут же попытался потянуть Кристину дальше по направлению к аллеям. «А там мой парень!» Ещё более смущённо пролепетала и намерянка, опуская глаза в землю и, как бы невзначай, указывая пальцем на незнакомца с сумкой. «Если он нас увидит, то станет ревновать!» По лицу принца прошлась недовольная судорога. Никакие парни в его план не входили. Да и откуда у девчонки мог появиться ухажёр во дворце? Неужели скромница ему нагло врет в попытке набить себе цену? Первой мыслью было обвинить и иномерянку во лжи. Второй – устроить выяснение с признанием. Он бы даже королевских палачей для этого вызвал. А третьей – позволить ей самой запутаться в паутине своего вранья и при этом унизить наглую брюнетку. Подумать только! Она пытается обмануть самого принца, а раз так, он найдёт способ ей отплатить. Ох!» Принц смущённо выпустил ладонь девушки, при этом абсолютно не меняясь в лице. «Что ж вы сразу-то не сказали? Я не могу покушаться на чужую даму сердца. Это было бы неподобающе для мужчины моего уровня». От таких слов Кристине захотелось облегчённо выдохнуть. Неужели план сработал? «Давайте я отведу вас, Кристина, к вашему молодому человеку», — продолжал принц. «Мне необходимо извиниться перед ним за своё неподобающее поведение. Возможно, он даже решится вызвать меня на дуэль». Лицо девушки выразило истинный испуг. Это был провал. Дарий повторно схватил её за руку и потащил теперь уже навстречу к незнакомцу. Придурка принца Велидор заметил не сразу. Наследник нарисовался откуда-то из кустов, волоча за собой одну из тех девиц и намерянок. Вид у несчастной был затравленный, бледная, напуганная. Она еле переставляла ноги, даже упираться пыталась, только безуспешно. Едва король Пятого Радужного понял, что, скорее всего, для парочки незамеченным не останется, принял решение сделать вид крайне занятого человека — с задумчивым видом рассматривать бумаги в сумке, незаметно подглядывая за действиями этих двоих. Наконец девушке всё же удалось затормозить паровоз под названием «Дарий» и остановиться. Она что-то лепетала его высочеству, низко опустив голову, краснее и бледнее, и даже от чего то неожиданно ткнула пальцем в сторону самого Велидора. О чём они разговаривали, король не слышал. Зато, когда Дарий с решительным выражением лица упорно поволок к нему бедняжку, порядком удивился на лице иномерянки явно читались неизбежность и паника. Когда принца и Велидора разделяли лишь несколько метров, король, вжившийся в роль молодого баронета, наконец заметил приближающихся гостей и изобразил вежливый поклон в адрес королевского отпрыска, хотя, будь его воля, гнал бы пинками зарвавшегося молокососа до самых нейтральных земель ваше высочество вежливо поздоровался баронет тщательно скрывая истинные эмоции встаньте сходу приказал принц не размениваясь на правила вежливости и приличия он подтолкнул зажавшуюся от страха кристину поближе к велидору и нагло заявил вы знаете уважаемый Мне очень понравилась эта девушка. Король, ещё не осознающий, в чём причина всего признания, постарался изобразить понимающее выражение лица, хотя, судя по малящему лицу и намеรียนке и пронзительному взгляду Дария, от него ждали явно чего-то другого. Но, как выяснилось, продолжил принц «Девушка-то ваша!» Совладать с неожиданными эмоциями Велидору помогло только недюжинное самообладание, потому как любой другой на его месте вытаращил бы глаза от удивления. Переведя взгляд на фрейлину, которая стояла, залетая пунцовой краской между ним и Дарием, и, словно затравленный в селки олененок, молила взглядом о помощи, король ощутил острое желание бедняжку выручить, а принца обломать. Было же ясно, как божий день, сбежать она от киренийского наследника хотела. Вот и выдумала первую попавшуюся чушь про парня. Вот только не слишком ли нагло будет простому баронету перечить принцу и бросать откровенный вызов? «Да, моя...» Расплываясь в улыбке, подтвердил баронет, хватая растерявшуюся от неожиданного поворота девушку за руки и подтаскивая к себе поближе. Как раз на этой неделе замуж позвал. Отпавшую от удивления челюсть принц только что рукой не придержал. Такое заявление шло вразрез всем его планам он был уверен что и номерянка ему солгала насчет ухажора, но даже если бы это оказалось правдой любой дворянин бы умыл ручки подальше и не стал спорить с его высочеством себе дороже, а здесь стоит какой то безусый юнец и имеет наглость претендовать на его добычу. «Вы, наверное, не расслышали», – где-то на грани вежливого шёпота и гневного шипения повторил принц «Мне очень понравилась Кристина». Девушка, прячущаяся за спиной незнакомого ей баронета, испуганно сжала его ладонь. «Ваше высочество, я всё прекрасно услышал». Голос Велидора был предельно вежлив и спокоен. «Но я ведь не могу отдать вам свою невесту. Это бы нарушило многие правила, оставленные нашими предками. Да и Кристина уже приняла конверт. Ведь правда, дорогая?» «Ну же, девочка, не дури!» — подумал Велл. «Это спасёт тебя от лишнего внимания». «А мне приятно будет ему насолить». На лице бедняги отобразился мучительный выбор. Кристина не могла понять, от отчего незнакомец решил ей помочь. И более того, ломает теперь такую убедительную комедию, даже конверты брачные в историю приплёл. «Да», — наконец решилась она на ответ, и для пущей убедительности прильнула к баронету поближе. «Мы очень друг друга любим, и у нас будет свадьба!» Правая бровь Дарья скептически взлетела вверх. Ну, не стыковалось что-то в представлении, которое перед ним разыгрывали. Даже для глупого принца это казалось очевидным. Допустим... — скрестил он на груди руки. — И когда же свадьба? Неужели через пять лет, когда Кристина соизволит окончить обучение в академии? На провокацию Велидор не повёлся. — Конечно, — невозмутимо ответил он, вполне по-хозяйски обхватывая девушку за талию. Кристина же недовольно сопела, — понимая, что в данный момент открытое сопротивление разрушит всю так тщательно выстроенную ложь, и терпела. Пять лет ничто для настоящей великой любви, да, солнышко? Солнышко после таких слов закивало и на всякий случай затороторило об истинных и возвышенных чувствах. Любой театральный критик в этот момент непременно бы прослезился и с уверенностью заявил «Верю». Прослезился и Дарий, а точнее сделал вид, будто его так же растрогало. Тогда на правах киренийского наследника я просто обязан помочь двум несчастным влюблённым – С ехидной улыбкой ласково пропел он. — Ведь вы мои подданные, а значит, я имею право обвенчать вас прямо здесь и сейчас. И не надо будет ждать целых пять лет. Почему Кристина после такого заявления не бухнулась в обморок и сама не поняла? А ведь ноги предательски подкосились, и дыхание сбилось. От близкого знакомства с сырой землёй уберёг незнакомец. Падающую девушку он подхватил у самой земли и аккуратно поставил на ноги, продолжая удерживать теперь ещё тщательнее и бережнее. «Это она от радости», – торжественно объявил баронет принцу. «Женщины, они такие хрупкие и чувствительные. Венчайте!» Следующее падение в обморок Кристина уже изображала сознательно, потому что ей очень нужно было упасть на землю, снять туфлю и прибить обоих, и незнакомца, и принца. Только манёвр удивительным образом был разгадан, и тянущуюся за фрейлинским оружием руку ласково перехватили, прошептав на ухо, «Не дури, всё будет хорошо. Я, знаешь ли, тоже жениться не горю желанием». Хлопающую глазами Кристину в очередной раз поставили на ноги, отряхнули подол чёрного платья и вручили свежесорванный букет каких-то сиреневых цветов с колючками. Ну, не так Волковская представляла себе свою свадьбу. Явно не так но цепкие руки баронета и подмигивание от него же заставляли интуитивно довериться и замолчать. Дарий на всю эту суету смотрел с нескрываемым недовольством. До сих пор ожидал, что эти двое прекратят ломать спектакль и кинуться к нему с извинениями. «Но где это?» То ли действительно влюблены и так сильно вступить в брак торопятся, то ли он присутствует при всемирном заговоре против него бесценного. Наконец, невеста была приведена в божеский вид. Жених поправил сумку на плече и с выражением лица, соответствующим такому торжественному моменту, выдал «Его высочество принц Дарий». Я прошу вас соединить сегодня и навеки моё любящее сердце с сердцем дамы души моей Кристины. Девушка закашлялась, но на эту мелочь даже никто внимания не обратил. Обряд продолжался. Да будет так, — невесело процедил принц. — Согласен ли ты, баронет, э -э как там тебя по имени? — Армонд подсказал незнакомец. «Баронет Армонт», — продолжил Дарий, «взять в законные жены фрейлину и намерянку Кристину, любить ее и почитать, в радости и в горе, в болезни и здравии согласен». «Без приданного и денег», — не успокаивался наследничек, «без родственников и связей». Кристину, которая еще десять лет будет отрабатывать свое обучение в Киренийском дворце на службе у королевы Резеллы, точно согласен? Да, клятвенно заверил лже-баронет, расплываясь в счастливейший из улыбок. Принц скрипнул зубами, но церемонию продолжил. «Согласна ли ты, фрейлина Кристина, взять в мужья баронета Армонда, любить его и бла-бла-бла, ну, что там далее по тексту?» Девушка замялась. Незнакомца она сейчас хотела только букетом припечатать посильнее, да так, чтобы колючие шипы цветов на его морде оставили минимум сотню царапин. «Итак, ты согласна?» — повторил принц, в надежде, что именно сейчас спектакль прекратится. Только фиг там. — Да, — выпалила Кристина, — конечно, согласна. Когда же ещё беспреданнице Фрейлине удастся выйти замуж за целого баронета со связями и приданным? Своими словами она хотела смутить Армонда. Вот только тот до сих пор изображал из себя счастливейшего из всех женихов на свете и на ее колкость даже внимания не обратил. «Властью, данной мне Киренийским престолом, объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловаться». «Что?» — только и успела взвизгнуть иномерянка, прежде чем её рот заткнули пылким поцелуем. Новоиспечённый муж так славно вжился в свою роль, что теперь без зазрения совести очень страстно и правдоподобно целовал незнакомую девушку. Кристина, конечно, попыталась отбиться, но только баронет оказался не так прост. Свой лишающий движение захват маскировал под ласковые объятия. Несчастная даже дёрнуться не смогла. Оставалось либо недовольно мычать, либо начинать получать от поцелуя удовольствие. фу послышался смачный плевок от Дарья. «Аж смотреть противно!» Принц, осознавший, что он всё-таки в пролёте, спешил ретироваться подальше от этого неприятного его глазу зрелища разглядывание чужих лобызаний удовольствия не доставляло. Когда его шаги стихли за ближайшими кустами, Велидор для верности обождал еще несколько минут, продолжая стискивать новобрачную в порыве страсти, после чего решился цирк сворачивать. Едва хватка незнакомца ослабла, и Крис почувствовала себя свободной, То первое, что она сделала, это воплотила своё страстное желание, влепила Армонду звонкую пощёчину, а затем немедля отхлестала колючим букетом. «Ты сволочь!» – шипела она, обрушивая на муженька очередной удар. «Ты как вообще посмел это провернуть? Соображаешь, что теперь будет?» Ничего особенного, заслоняясь сумкой с документами и отпрыгивая подальше от разгневанной жены, оправдывался баронет. Я всего лишь тебе помог, а ты могла бы быть более благодарной. Помог, взвыла Крис, а ты в курсе, что здесь разводы не практикуются, идиот ты недоделанный. В курсе, по лицу мужчины расплылась довольная улыбка. Но ты-то не особо сопротивлялась, могла бы и нет сказать. Могла, но ты же меня обманул, подмигнул, а я доверилась. Я ведь была уверена, что у тебя есть план. На глазах Волковской наворачивались слёзы. Обвенчали, поцеловали, так ещё и обманули. Теряя из-за этих мыслей весь боевой запал, она бессильно осела на землю. «Урод!» — сквозь слезы всхлипывала она. «Все мужики козлы! Вот зачем тебе вообще понадобилось мне помогать? Послал бы подальше!» «Так нет же!» При виде рыдающей девицы у Велидора сжалось сердце. В его понимании все дамы, наоборот, очень хотели замуж, а тут отхлестали колючками, побили, еще и разревелись, Разрыв шаблона просто. — Тише, девочка! — попытался успокоить несчастную он, присаживаясь рядом на землю. — Если тебе станет легче, то я тебе не лгал. — В смысле? — продолжала реветь несчастная, пряча лицо в ладони. — Брак недействителен, он не имел права нас венчать. — Почему же? — не понимала Крис. «Дарий — принц, наследник, он в Кирении почти бог. Вот пусть и будет здесь богом. Только я подданный другого королевства. Поэтому пускай бы он тут хоть с бубном прыгал, а его венчание яйца выеденного не стоит». Всхлипы прекратились. Девушка убрала руки от лица и с интересом взглянула на собеседника — Её макияж поплыл, тушь растеклась чёрными разводами, но саму девушку её внешний вид сейчас абсолютно не волновал. «То есть свадьбы не было?» — с замиранием в голосе переспросила она. «В точку!» На этом Велидор понадеялся, что расспросы закончатся. Девушка-то вроде бы успокоилась, но не тут-то было. «Стоп!» — схватила она мужчину за руку. — Если ты не киренийский подданный, тогда чей? И почему работаешь во дворце? Шпионишь? — Чёрт! — выругался про себя король пятого радужного. — Откуда же ты такая умная взялась? Вот и помогай после этого милым барышням. — Ни в коем разе, — изображая на лице скуку, — объяснил он. «Я работаю секретарем в труппе бродячих артистов, которые прибыли на праздник. Помогаю разбирать бумаги, составлять отчёты. Сам я из волонтарии». Лицо Фрейлины выразило разочарование. Она явно ожидала наткнуться на более шокирующие подробности, достойные агента 007. «Понятно». Вставая с земли, протянула она. Выходит, ты мне действительно помог и спас. Спасибо, что ли? Кристина отряхнула платье и добавила. А за царапины от букета, извини, я реально погорячилась. По лицу Велидора расползалось множество кровавых полос от встречи с колючками. Странно, что еще глаза не выколола ему эта разъяренная девица. Она уже собиралась уходить, когда несостоявшийся муж окликнул. «Расскажи мне, а почему ты так не хотела идти с дарием Здесь же сотни девушек, мечтающих стать его женой, а ты сопротивлялась». Над ответом девушка на секунду задумалась, а потом честно высказала. «Ну и дуры! Да какая в здравом уме захочет замуж?» «За принца или будущего короля, только если по великой любви». «Зачем? Ради власти и денег, а потом всю жизнь трястись за свою шкуру и окружать себя десятками фрейлин-телохранительниц, боясь, что вместо красивого букета тебе принесут яд из роз? Вот уж увольте!» «А как же роскошь, удобство, внимание!» Неужели тебе всего этого не хочется?» Кристина лишь фыркнула. «Я и иномерянка. У меня явно другие ценности. Я бы хотела тихой и спокойной жизни. Свой дом, хозяйство, дети. Но точно не всё это». Она обвела рукой королевский сад. «Подобное развращает и разлагает личность. Поэтому мой ответ...» «Нет, я бы не хотела ничего такого». После этих слов она улыбнулась и, изобразив вежливый Книксон, исчезла в сгущающихся сумерках. Велидор ещё некоторое время просидел на земле, обдумывая её слова, а затем молча поднялся, оправил костюм и поспешил на поиски затерявшегося Лиларда. Ему было необходимо многое рассказать лучшему другу.